Глава десятая Само собой, зеленый район Орков, где располагался нужный нам вещевой рынок, находился вообще ни разу не по пути к бывшему сервису. Но зато у Скрулла имелась повозка и ящер, поэтому добрались мы до него быстро и с комфортом. К тому же модель местного транспортного средства, который владел Гном, кардинально отличалась от присланной советом Альф. В ней имелись окна. Возможно, в порт отправили какой-то автозак для преступников, я же не знаю, что там за сообщение улетело в совет с корабля. В общем, на этот раз я с удовольствием глазела в окно и не стеснялась задавать вопросы. «Расскажите мне о Ракаде подробнее. Как я понимаю, парк находится в центре, значит, и помещение под салон тоже. Кто живёт в центре города? Прикинуть, кто станет моей ближайшей клиентурой, первое, что необходимо сделать. Так оборотни же». «Альфы и их кланы», — ответил гном. «Так-так, значит, состоятельные граждане. Но это закономерно. Важнее другое. А их женщины тоже должны проходить процедуру определения?» «Формально. У мадам-оборотниц только один выбор — замуж». «За оборотня или любой сгодится», — продолжала пытать я Скрулла, «потому что это очень важно для бизнеса». Понять, как тут у них вообще с любовью обстоят дела. Обычно их чуть ли не с рождения пристраивают среди своих. Но если варианты не нашлось, то сгодится любой состоятельный житель Элмеза. А если девушка влюбилась в другого? Бывает. Семья попытается переделать договорённости. А если парень не обращает на неё внимания? Наверняка же такое случается. Я бы могла помочь скорректировать внешность и стать привлекательней. Уверена, что среди дам существует конкуренция. Или они прямо все красотки от природы? Ни за что не поверю, вспоминая собрание Альф. Значит, выйдет за того, кто согласен. Погоди, ну а если, например, оборотница откажется выходить замуж за нелюбимого категорически? Вдруг найдутся целеустремленные девушки, готовые с моей помощью добиваться внимания приглянувшегося красавчика. Вон, Лорика отказалась идти в наложницы. Знаешь, мадам Дарина, «Я даже не могу припомнить ни одного такого случая», — задумчиво почесал бороду гном. «Но наверняка она отправится трудиться, на благо общественного развлечения, как и все». Я еле сдержала удивленный ох. «В смысле, оборотни отдадут своих дочерей и сестер в бордель?» «Ничего себе расклад, я думала, оборотни не такие. Правда, откуда мне знать, какие они?» На Земле эти персонажи только в фантазиях авторов существуют. И вообще я немного запуталась. По логике вещей развлекать общественность отправлялись те, кого не взяли замуж или в наложницы. Любовница по-нашему. Правильно? Правильно. А раз так, кто выходит, Они самые непривлекательные девы на выданье. Кто же в таком случае пользуется их услугами? Бедняки, у которых нет денег на жену или любовницу? «А что такое бордель?» — прервав мои размышления, спросила Лори. Пришлось задуматься над тем, как ей объяснить. Видимо, аналога этого слова в местном языке не существовало Ну, или лесовина слишком невинна. Это развлекательный дом, где женщины разделяют ложе с мужчинами за деньги. Наконец нашлась я. «Ужас какой! Неужели такое бывает?» — неподдельно поразилась Лорика. И вот тут я зависла. потому что заметила выражение лица гнома. Он тоже про такие дома явно не знал. «А у вас таких нет?» — осторожно спросила. «Зачем нам так поступать с женщинами?» — возмущенно пробасил скрол «Это неуважительно и дико. В каком же убогом мире ты жила, девочка?» «Вот так». А ты, Дариночка, считала наоборот. Убогий мир — это элмес. А тут, оказывается, даже проституции нет. Тогда открытым остался вопрос — но на собрании же говорили про дом расслабления, я чётко слышала, его я и озвучила. «Развлечениями же, развлечениями, призванными расслаблять жителей столицы», сказала Ло так, будто я не понимала элементарных вещей, а потом всё же пояснила. «В театре работают, поют на эстраде, танцуют в кабаре, в ресторанах прислуживают. Некоторые с чужими детьми занимаются». А дом расслабления — это ведомство, где общественниц распределяют по рабочим местам. Вон оно что. А я-то, оказывается, ужасно испорченная. Местные жители расслабляются, вон, по театрам с концертами. А я сразу про секс. Лори, а что же тогда в этом плохого? Ход мысли я уловила и запуталась окончательно. Я честно не понимаю, зачем, например, выходить замуж или вообще становиться чьей-то наложницей, если можно просто работать и жить независимо. Лисовина потёрла лоб ладонью, будто селись найти слова для разъяснений. «Понимаешь, Дарина, быть общественницей — это как клеймо, которым тебя отметила мать природа. Позор. Значит, ты никому не нужна, раз вынуждена прислуживать, как какая-то бездушная». «Нет, не понимаю пока, но обязательно разберусь. А что позорного делают бездушные и за что их так наказали?» Но тут мы подъехали к рынку и ответить попутчики не успели. Пришло время выходить из повозки и отправляться на шопинг. Мода ракада напоминала земные двадцатые годы прошлого века. В основном женщины тут носили однотонные платья до середины икры, расшитые вышивкой или украшенные бахромой. Только одну я заметила в окне повозки в брюках и блузке, а еще двоих в платьях выше колен. Из обуви дамы предпочитали туфли с низкими квадратными каблуками и острыми носами. «Не люблю такие, никакого изящества. Хоть модную революцию устраивай и изобретай шпильки с кроссовками заодно». Ещё некоторые дамы носили шляпки и перчатки, даже в такую теплынь, которая стояла сейчас в столице. Ну и вроде бы всё, ничего особо ужасного. Хорошо хоть не корсеты и кринолины. Но что ещё бросилось в глаза из отличий? Местные не пользовались косметикой. Максимум, чем украшали себя жительницы столицы — бижутерия. Арчанки, к слову, злоупотребляли ею так же сильно, как и орки. Хозяйка секонд который назывался ёмким словом «свал», потрясла меня изобилием браслетов, оплетающих мощные зелёные запястья, заколок на множестве косичек, и серёжек, торчащих из дыр, проделанных по всей мочке и ушному завитку. В её лавке очереди не наблюдалось. Было вообще пустынно. И явно так всегда, поскольку обрадовалась нам мадам как родным. «Проходите, проходите, дорогие мои!» Распахнула она зелёные объятья, и если мы с лодо ходили ей до плеча, то гном потерялся бы в них где-то пониже живота. «Можете ничего мне не говорить, я предчувствую, что вы пожаловали за свадебным платьем для лесовины». «Ну, понятно тогда, почему здесь так пусто. Неудивительно, с такой-то чуйкой». «Ошибаетесь, одевать будем меня». Я помахала большой тётеньке рукой, и она неожиданно тоненько взвизгнула. А мне начинает нравиться эта смешная реакция местных. Прямо цирк с конями. «Это мадам Дарина, глыда, не пугайся. Она не бездушная, она живая человечка и попаданка». Поспешил утешить знакомую торговку гном. «Глянь печати, я уже проверил и убедился, что всё в порядке». «Опять эти печати». Надо не забыть уточнить попозже про них у Лорики. «Чуть сердечный приступ не заработала. Нельзя же так, уф!» Облегченно выдохнула Арчанка и достала из-под прилавка веер, которым начала обмахиваться. «И что же вы для нее хотите купить?» Она почему-то об этом спрашивала у гнома с лесовиной, и я решила обратить на себя внимание. «Платить буду я, мадам Глыда. покажите что у вас есть?» «Вот как». Торговка посмотрела на Скрулла, тот, видимо, подал ей какой-то свой торгашеский знак, потому что арчанка резко оживилась. «Всё, у меня есть всё, мадам Дарина». «А есть ненушеные вещи?» — спросила я с надеждой. Просто припомнила, что в наших секондах такие бывают. Но ну вот купил человек вещь с целью похудеть, а чудо не случилось. Так и провалялось платье. Красное такое вечернее. Сейчас бы в самый раз было даже велико, наверное. Ну и вот провалялась вещь, пока из моды не вышла. Человек её в секонд и отдал прямо с биркой. «О, сегодня мой день. Конечно же, у меня есть совсем новые вещи. Прошу за мной, дамы. А ты, Скрул, можешь пока журнал почитать. Мне сегодня как раз стопку наука и жизни Ламеза. За прошлый год принесли». Мы последовали за хозяйкой, но у входа в заднюю комнату я притормозила. Сначала мне нужно было кое-что сделать. «Лори». Придержала я лесовину, взяв за локоть. «Вот, возьми, Элим. Мне сейчас очень понадобится твоя помощь, а ты сама знаешь, что ограничения не позволят её оказывать в полной мере. Это оплата за два рабочих дня, сегодня и завтра. Мы должны составить какой-то договор». Лорика счастливо улыбнулась. «Нет-нет, мы только что его уже составили». Она взяла монеты и опустила в сумочку. «Ты огласила размер оплаты моей работы, я приняла». На наших аурах встали печати. Как бы не забыть про них, про печати эти узнать-то. «Кстати, про них мне тоже позже расскажешь, ладно?» «Конечно. Не забудь. А сейчас мне нужно, чтобы ты помогла закупить все необходимые для жизни вещи. Я просто немного растеряна и могу что-то упустить. Не сомневайся, всё сделаем в лучшем виде». В итоге у мы проторчали часа полтора, Но зато купили большую часть требующихся приличной даме в обиходе вещей, включая двое новых трусов, хотя нет, это я им льщу. Панталон. Бюстье, роскошный красный халат, расшитый пёстрыми птицами. Ночнушку до пят. Понятия не имею, как в ней спать. Но Ло сказала надо. К тому же всё бельё было новое, грех не взять. Туфли. Кстати, их я обменяла на свои рабочие шлёпанцы. которые с похудением стали мне великоваты, и я с трудом их не теряла. Домашние тапочки, чулки, живо напомнившие мне период детского сада, и колготы с оттянутыми коленями. Два платья, стального и тёмно-синего цвета. Полотенце, постельное бельё и сумочку. За всё вышло четыре лима, а осталось у меня ещё двести девятнадцать. Переоделась в синее платье я прямо там, а свой костюм сложила к остальным покупкам выданной арчанкой бумажный пакет. Пригодится. Ло сказала, что позже можно будет пригласить портниху. Возможно, она сможет по моему костюму сшить новый, нужный для работы. Распрощавшись и пообещав забегать, мы покинули лавку. Чувствовала я себя в тот момент почти прекрасно, особенно после того, как Скрул восхищенно подсокал языком при виде случившихся со мной метаморфоз. «Ну что, едем смотреть помещение или ещё что-то хотите купить?» «Едем смотреть», — решила я, не раздумывая. «Остальные вещи лучше докупить после того, как определюсь с жильём и хоть что-то закину в рот». Желудок уже пару раз угрожающе рыкнул.